Принц крови, видите ли, не принадлежит ни к королевской семье, ни к аристократии. Он будет ниже лиц, составляющих первую, и выше членов второй. То же самое следует сказать и о положении патриархов и пророков. Тут на небе имеется могучая знать, которую мы с вами недостойны сапоги вычистить. В свою очередь, эта самая знать недостойна чистить сапоги патриархов и пророков. Теперь вы имеете понятие об их ранге. Коли простому смертному удастся поглядеть на кого-либо из них в течение двух минут, так он и то тысячу лет будет вспоминать и рассказывать об этом событии. Вы одно только сообразите, капитан. Если бы Авраам хоть на миг появился здесь... Его след немедленно был бы огорожен решеткой и покрыт сверху стеклом. И сюда целые сотни лет стекался бы поглядеть на этот след народ со всех концов неба. Авраам, между прочим, числится в списке лиц, которых мистер Телмедж из Бруклина намеревается обнять и расцеловать и омочить слезой. Ему придется сделать большой запас слезной влаги, Иначе держу пять против одного, что слезы его высохнут, прежде чем он дождется случая исполнить свое намерение. Сэнди, у меня была идея о том, что я буду равен здесь всем, это правда. Теперь я оставляю ее. Но это пустяки. Я достаточно счастлив и без этого равенства. Капитан! Теперь вы счастливее, чем были бы при осуществлении его. Эти древние патриархи и пророки имеют перед вами целые тысячелетия выгоды. В какие нибудь две минуты они познают больше, чем вы познаете за год. Вы никогда не пробовали рассуждать для препровождения времени о ветрах течениях и девиации компаса с неспециалистом. «Понимаю, что вы хотите сказать, Сэнди. Такой разговор не мог бы заинтересовать меня. Мой собеседник оказался бы невеждой в таких вещах, и мы надоели бы друг другу». «Совершенно правильно поняли меня. Вы надоели бы своей беседой патриархам, а они вам. При расставании вам пришлось бы говорить «До свидания, ваша имениенция!» «Как-нибудь зайду снова!» И это была бы чистейшая ложь. Вам не доводилось ведь приглашать к обеду в своей капитанской каюте какого-нибудь поваренка? Снова вижу, куда вы гнете, Сэнди. Я чувствовал бы себя непривычным к обществу патриархов и пророков, конфузился и молчал бы при них и с нетерпением ждал бы возможности унести ноги. А скажите, Сэнди, какой ранг выше? Пророка или патриарха? О, выше, конечно, стоят пророки. Самый молодой новоиспеченный пророк выше самого древнего патриарха. Да, сэр, сам Адам должен давать дорогу Шекспиру. Но разве Шекспир был пророком? Ну, конечно, равно как и Гомер и целая тьма других. Но Шекспиру и прочим, приходится уступить первенство простому портному из Теннесси Биллингсу и одному канавалу из Афганистана, некоему Сакка. И Еремия, Биллингс и Будда идут наравне немедленно позади целой толпы обитателей планет не нашей системы. За ними следует дюжина другая с Юпитера и других миров. Затем следуют Даниил, Сакка и Конфуций. Целая куча с других астрономических систем. Потом Магомед, Изекиль, Зараастра и еще один точильщик ножей из Древнего Египта. Потом идет тьма народа, а после них в самом хвосте следуют Шекспир, Гомер и один сапожник-француз Море. Неужели сюда включен и Магомед, и прочие язычники? Да, Все они имели свою миссию, и все получают награду. Человеку, не получившему награды на земле, нет надобности беспокоиться. Он получит ее здесь. Но почему это Шекспирта оказался как бы на отшибе, в компании каких-то сапожников, коновалов, точильщиков, о которых никто и не слыхал никогда? В этом проявляется небесная справедливость. На земле они не получили награды по заслугам. Тут им воздают должное. Это портной из Теннесси Биллингс создал поэзию, до которой не дотянуться и Гомеру с Шекспиром. Но ее никто не хотел печатать. Никто не читал ее, кроме его безграмотных соседей, которые высмеивали ее. На каждом празднике вместо обычных в такой день танцев Они затаскивали его в круг, венчали капустными листьями и кланялись ему до земли. Однажды ночью, когда он был болен и лежал чуть не при смерти, они вытащили его из дома, увенчали капустой и повезли кругом деревни в тачке, окружив его толпой, галдя, крича и ударяя кулаками в медные кастрюли. К утру он умер. Он никогда не чаял, что попадет на небо, не говоря уж о надежде, что по поводу его прибытия на небе будет такой переполох. Я думаю, он был сильно удивлен, когда встретил такой прием. «И вы были на этом приеме, Сэнди?» «Боже мой! Конечно, нет!» «Как? Вы разве не знали, что прием состоится?» «Ну как не знал!» О нем говорили за двадцать лет до смерти поэта. Не то, что об этом новообращенном. За каким же вы не пошли туда? Что вы толкуете? Чтобы человек вроде меня пошел на прием пророка? Чтобы такое ничтожество пыталось затесаться и помогать в приеме величайшего вельможи вроде Эдуарда Ди Биллингса? Надо мной смеялись бы на биллионы миль отсюда. Я никогда не избавился бы от этих насмешек. А кто же тогда присутствовал на приеме? Очень немногие, капитан, Которых нам с вами вряд ли удастся когда-либо увидеть. Ни одному из плебеев никогда не выпадало счастье Узреть прием на небо пророка. На нем присутствует вся знать, все патриархи и пророки все архангелы, принцы, губернаторы и вице-короли. И ни одного, понимаете, ни одного ничтожества. Но вы заметьте, я говорю о знати и вельможах ни одного только нашего мира. Я говорю о принцах, патриархах и прочих со всех миров, сияющих на нашем небе и биллионов других, принадлежащих системам, с которыми наша не имеет ничего общего. На этом приеме присутствовало несколько пророков и патриархов, перед которыми наши – сущее ничтожество по рангу и славе. Иные из них были с Юпитера, с других миров нашей системы. Но трое наиболее славных из них – поэты Саа, Бо и Суф – происходили с огромных планет трех различных, весьма удаленных от нашего Солнца систем. Эти три имени известны в каждом самом незначительном уголке небес. Они распространены столь же широко, как и имена восьмидесяти высоких архангелов. Между тем, наши Моисей, Адам и прочие неизвестны никому за пределами небольшого уголка неба. Отведенного для жителей с нашего мира Они неизвестны никому, за исключением нескольких рассеянных там и сям ученых Которые постоянно коверкают их имена и путают деяния одного с деяниями другого Они всегда относят их к нашей Солнечной системе Полагая это достаточным и не входя в детали, вроде обозначения отдельной планеты Это напоминает мне одного ученого-индуса, который, чтобы доказать широту своих познаний, говорил, что Лонгфелло живет в Соединенных Штатах, как будто Лонгфелло один занимал все Соединенные Штаты, и как будто эта страна была так мала, что, коли запустить в нее камнем, нельзя не задеть Лонгфелло. Говоря между нами, меня сердит то пренебрежение и холодность, с которым народ с этих чудовищных миров вне нашей системы третирует наш небольшой мирок и даже всю нашу систему. Мы, правда, придерживаемся хорошего мнения о Юпитере, потому что наша Земля – картошка по размерам в сравнении с ним. Зато в других системах есть миры, перед которыми и Юпитер покажется горчичным семенем. Такова, например, планета Губра, которую никак не засунешь в орбиту кометы Галлея, не поломав при этом заклепок. Туристы с Губры, я говорю про людей, которые на ней жили и умерли, про ее туземцев, так сказать. Итак, эти туристы то и дело заезжают сюда и расспрашивают о нашем мире. Узнав, что он настолько мал, что электрическая волна может обижать его по экватору в одну восьмую долю секунды, Они моментально хватаются за что-нибудь, за что можно опереться, и тотчас же начинают надрываться от хохота. Затем они вставляют в глаз монокль и осматривают нас точно букашку какую. Один из них спросил меня, какова продолжительность нашего дня. Когда я сказал, что в среднем 12 часов... Он поинтересовался, считают ли мои собратья стоящим мыться каждое утро ради такого смехотворного дня».